Глава 18. Мэри Голд и Уит приходят за полчаса до полиции. Глаза Мэри Голд яркие и радостные. В руках у неё газета. Это твой буд, а? Она указывает на статью. Тот мужик, который напал на Кайна. Я киваю. Уит приобнимает меня. Ты в порядке? «Новость довольно тревожная». «Согласна». «Что Кайн говорит?» «Не могу до него дозвониться». «В смысле?» Мэри Голд хмурится. «Ты разве не говорила, что он ушел искать этого мертвеца?» «Ты же не думаешь?» «Может, стоит пойти на поиски?» «Внешне я остаюсь спокойной». Прежде чем паниковать, давайте дадим Кайну шанс ответить на мои звонки. А давно ты звонила? спрашивает Уит. С последнего сообщения прошло пара часов. Ты знаешь, где он живёт? В Роксбери, где точно не в курсе. Звонит домофон со стойки швейцара. Поднимаю трубку, И Джо сообщает, что меня ищут два детектива. Сейчас пущусь. Боюсь представить, что соседи подумают, а визите полиции. Полагаю, детективы здесь, чтобы подтвердить показания Кайна. По крайней мере, он не пропал без вести. Хотя мне и обидно немного, что он наведался в полицию, предварительно мне не позвонив. «Приглашаю Уитта с Мэри Голд чувствовать себя как дома. Я вернусь через пару минут». Уитт уже засунул голову в холодильник. «Спроси, что они сделали с Каином». «Точно с тобой не надо сходить». Мэри Голд следует за мной к двери. «Не думаю, что на разговор с полицией можно приводить друзей». «А Уитта?» Он гарвардский юрист. Уит высовывается из холодильника, показывая, что готов идти, если нужно. Мне зададут несколько рутинных вопросов, Мэри Голд. Если я притащу юриста, пусть даже студента, покажусь подозрительной или по крайней мере странной. Мэри Голд корчит гримасу. Ладно, Но если не вернётесь через 15 минут, мы спускаемся. Детективы ждут меня у стойки Джо. Начинают разговор, показывая свои жетоны и представляются как детективы Дэвид Уолкер и Джустина Дуайер. У Уолкера лет 50. Он высокий, широкоплечий, бородатый. Седые волосы коротко стрижены. Даже в гражданском он выглядит так, будто надел форму. Его напарница, брюнетка, есть что-то стильное в её костюме с брюками и низких туфельках. Здороваясь, она улыбается, и я чувствую, что тревожный узел в груди чуть ослабевает. как я и подозревала они расспрашивают меня о той ночи когда мы с Каеном встретили Шона Джейкапса я подтверждаю место и время что бу напал на Каина что Каин не ответил на удар переживаю что спросят кто зашивал рану потому что тогда начнутся проблемы у миссис Вайнбаум. Но такого вопроса не задают. Спрашивают, как давно я знаю Кайна и о характере наших отношений. Я познакомилась с Кайном около месяца назад в библиотеке. Мы друзья. И до которого часа вы были с мистером Маклеодом, мисс Кенкейт? Он ушёл следующим утром, где-то в половине 11. Бросаю взгляд на Олкера и читаю его мысли по лицу. Мне не хотелось, чтобы Каин садился за руль на случай, если у него сотрясение. Поэтому ночевал он здесь. Я спала на диване. Детектив Дуайер кивает. Разумная предосторожность. Мистеру Маклеоду повезло, что у него такие заботливые друзья, коротко говорит Волкер. Неужели? я раздражена. Борода не может спрятать улыбку Волкера. Хочу сказать, что мало кто разрешит такому человеку ночевать у себя дома. Сотрясение или нет? Предполагаю, он пытается меня спровоцировать, так что не удостаиваю его реплику ответом. Волкер продолжает. Хочу сказать, вы знаете его всего месяц, а человек 7 лет отсидел. Что? Теперь я запуталась. Дуайер косится на своего напарника. Я знаю, что они отслеживают мою реакцию. Как он мог лечь, отсидел 7 лет за убийство. Внутри всё холодеет, и в то же время лицо бросает в жар, щёки горят. Вы уверены? Глупо задавать такой вопрос полиции. И мне даже кажется, что я и не спрашиваю. Это скорее выражение шока. А потом я вспоминаю, что Каин сменил имя. Может, они что-то напутали? Вы же знаете, что Каин Маклеод это не его настоящее имя. Да, знаем. Абель Мэннерс сменил имя на Каин Маклеод, когда вышел из тюрьмы. Вы не знали? Почти участливо спрашивает детектив Дуайер. Я беру себя в руки. В разговоре не всплывало. Угу. Уолкер смотрит на меня скептически. Так вы хотите поменять что-то в своих показаниях о вечере 18 ноября? Где-то издалека сквозь жуткое чувство, которое так меня сотрясло, приходит осознание, Они считают, что я вру, чтобы защитить Каина. О чём я, по их мнению, вру, не знаю. Нет, случилось то, что я сказала. Дуайер протягивает мне визитку. Я знаю, что это сложно принять. Мы с вами свяжемся, а пока, если вспомните хоть что-нибудь ещё, звоните. Они уходят. А я ещё несколько минут стою в фое. Джо спрашивает, в порядке ли я, и его голос возвращает меня в реальность. Да, спасибо, Джо. Они просто задали мне несколько вопросов о том, что случилось с вашим товарищем тогда. Да. Я вспоминаю, что он видел Как мы с Кайном входили? Кого-то орыстовали? Пока нет. Я вымучиваю из себя улыбку. У вас что-нибудь спрашивали? Так точно, мы. Я сказал, что вы с товарищем пришли около 11. У него шла кровь, а вы ему помогали. Джо понижает голос. Я упомянул, что к вам могла зайти миссис Вайнбаум, но не сказал, зачем. Уитт и Мэри Голд стоят на лестнице, не спускаясь в фойе. Вместе мы возвращаемся в квартиру. — Так что случилось? — требует Мэри Голд, едва я закрываю дверь. — Вы не слышали? — Неа. Ничегошеньки, беззастенчиво говорит Уит. Я колеблюсь. Не хочу скрывать от них новости, но рассказывать вот так за спиной Каина, сначала поговорю с ним. Они подтверждали показания Каина, вот и всё. Мэри Голд хмурится. Уверена? У тебя лицо, будто ты призрака увидела. качаю головой. Просто было странно разговаривать с полицией. Мне нужно чаю. А по голосу кажется, что чего покрепче, говорит Уит. Ещё даже не полдень. Он вздыхает. Я очень разочарован в тебе, Фредди. Мэри Голд не отрывает от меня глаз. знает, что я о чём-то умалчиваю. Что происходит, Фредди? Беру телефон. Попробую дозвониться до Кайна. Они наблюдают, как я набираю телефон, вновь не берут трубку, и я оставляю сообщение. Кайн, приходила полиция. Пожалуйста, перезвони. Где он пропадает, как думаете? — спрашивает Мэри Голд. — Может, его еще не отпустили? — Фредди, что такого, — сказали детективы, — что ты такая напуганная? Уитт отвечает за меня. — Что Каин сидел в тюрьме? Что он убийца? Мы обе поворачиваемся к нему, ошеломленные. — Что? — Что? Мэри Голд заговаривает первая. Не смешно, Уит. Ты знал? Ох, я. Как? ФБРцы мне сказали, когда я лежал в больнице. У них какая-то бешеная теория, мол, Кайн убил Кэролайн и попытался убить меня. Мы были вместе, когда Кэролайн кричала. Сидели друг напротив друга. Именно поэтому я им сказал, что они трипуют. Но ты ничего не сказал нам. Ты тоже не собиралась. Уит пожимает плечами. Какая разница, своё он отсидел. Я присаживаюсь на диван. Что именно сказали тебе ФБР Уит? Уит плюхается рядом. Каина осудили за убийство первой степени. Он отсидел почти 8 лет. Вышел лет 7 назад, сменил имя и написал роман. Мэри Голд очнулась от шока и начала кричать. "И ты не подумал, что нам с Фредди следует об этом знать?" Я перебиваю. "Если он вышел 7 лет назад, и отсидел почти 8, то он был очень юн, когда это случилось. Если он не соврал ещё и в возрасте. Мэри Голд складывает руки на груди. Мы не знаем, врал ли он вообще, протестую я. Он ничего не говорил в тюрьме. Это не то же самое, что ложь. Мы тоже не сообщили друг другу все подробности нашей жизни. Мэриголд изучает моё лицо. Это очень важный момент, чтобы вот так его опустить. И очень важная информация, чтобы вот так о ней рассказать. Права ди права, говорит Уит. Если Каину 30 в тюрьму он сел, когда ему было 16. Разве в 16 лет могут посадить в тюрьму? — спрашивает Мэри Голд. — За убийство могут. Значит, Каин убил кого-то, когда ему было шестнадцать. Говорю я, больше сама себе. Это нелепо. Из всех нас Каин казался самым нормальным, наименее склонным к преступлению. — Может, поэтому он убежал из дома? — говорит Уид. Бедный Каин. К Мэри Голд вернулась её собачья верность. Полицейские не сказали, где он, Фредди. Его арестовали? Нет, не сказали, но, судя по всему, они с ним разговаривали. Так что нам делать? спрашивает Мэри Голд. Я качаю головой. Чувствую себя потерянной. На месте того, во что я верила, во что должна была верить, образовалась дыра. Мэри Голд смотрит время на телефоне. Надо отвезти Уита домой, пока его мама не поняла, что он сбежал. Я поворачиваюсь к Уиту. «Все еще?» Да, он поднимается, не скрывая отвращения. К счастью, она работает по несколько часов каждый день, а отец меня прикрывает. Как ты себя чувствуешь, кстати? Усилием воли я отвлекаю себя от мыслей про Каина. Уит поднимает полы свитера и футболки, показывает мне шрам. Утром сняли последние швы. Уже на следующей неделе смогу ходить в спортзал. Не болит? Больше нет. Что же, хоть какие-то хорошие новости. Он обнимает меня. Не переживай о Каине. Он все объяснит. И тюрьму. Он надевает куртку. Никогда не знаешь, Фредди. Наш Каин может оказаться... несправедливо обвинённым. Моя дорогая Ханна, какое прекрасное разоблачение. Становится ясно, почему Каин не переживал о том, что Айзика Хармона разыскивали за убийство. Ты чудесно повысила ставки. Кстати говоря, вчера я наткнулся На ещё одно место преступления. Не знаю, может, дело в маске и в анонимности, которую она предоставляет. Но я осмелел и сфотографировал для тебя тело. Наверное, я оказался там всего через мгновение после полиции. Они даже ленту не повесили. Похоже, жертву выпотрошили. Все тёмные пятна это кровь. Полагаю, он умирал несколько минут, и судя по размазанной крови, сражался за жизнь. Я знаю, что ты обычно не описываешь подобные сцены, но этому роману может потребоваться капелька реализма. А фотографии смогут послужить твоим вдохновением. Буду смотреть в оба в поисках нового материала. С нетерпением жду следующую главу. Твой Лео. ФБР. Уважаемая мисс Тайгон. Благодарим вас за то, что вы обратились в органы власти с опасениями относительно человека, известного вам как Лео Джонсон, с которым вы переписывались и который постоянно комментировал рукопись вашего романа. Прикреплённые вами фотографии, которые, по вашим словам, Лео Джонсон прислал вам вчера, действительно указывают на странный и тревожащий доступ к настоящей жертве, об обнаружении тела которой Согласно экспертам-криминалистам, сообщили полиции лишь после того, как были сделаны эти снимки. Присланные вами более старые фотографии других сцен преступлений также относятся к недавним нераскрытым убийствам. Ваше сообщение было передано Федеральному бюро расследований, как возможно, относящиеся к нескольким делам, которые в настоящее время расследуются. Мы поручили нашим агентам в Сиднее вместе с нашими коллегами из австралийской федеральной полиции наладить с вами прямой контакт, если этого не было сделано ранее. Пожалуйста, не вступайте в дальнейшую связь с Лео Джонсоном до тех пор, пока вас не проинструктируют с уважением специальный агент Майкл Смит Федеральное бюро расследований Абер Кромби, Кент и партнёры Уважаемый, уважаемая сэр, мадам Мы представляем мисс Ханну Тайган, которая связалась с вами насчёт переписки с лицом известным ей как мистер Лео Джонсон. Принимая во внимание, что ФБР запросило помощь мисс Тайгон в задержании Лео Джонсона, который, по вашему мнению, несёт ответственность за несколько убийств в Бостоне, штат Массачусетс, и его окрестностях, а возможно, и на других территориях, но о котором вы не имеете информации, А также в виду срочности, с которой необходимо описать параметры сотрудничества мисс Тайгон, чтобы позволить вам установить личность и местоположение Лео Джонсона, мы подтверждаем следующие соглашения и договорённости, возникшие в результате встречи между вашими агентами и нашим клиентом. Мисс Тайгон продолжит переписку с Лео Джонсоном с целью установить его личность и местоположение, не раскрывая того факта, что его подозревают в совершении каких-либо преступлений. Она попытается заполучить изображение Лео Джонсона, а также его фактический адрес проживания. С этой целью мисс Тайгон продолжит высылать лео джонсону главы своей рукописи, чтобы не вызывать подозрений. Мисс Тайгон предоставит вашим агентам немедленный доступ ко всей без исключения переписке с лео джонсоном. Мисс Тайгон немедленно сообщит вам о любых своих подозрениях касательно местоположения лео джонсона. его личности и будущих преступлений и намерений. Вы возместите мис Тайгон любой возникший в связи с этим ущерб и обезопасите её от ответственности уголовной или административной, которая может возникнуть в результате продолжающейся переписки с Лео Джонсоном, независимо от того, законодательства какой страны. требуют понести эту ответственность. Австралия или Соединённые Штаты. Вы сделаете всё возможное, чтобы гарантировать мис Тайгон физическую безопасность, а её рукописи коммерческую конфиденциальность. С уважением, Питер Кент, Абер Кромби, Кент и партнёры.